Разве незаметно невооруженным взглядом? Разрушающая власть их продукции здесь сильнее, значительнее, и часто нечего противопоставить ей из добрых начал. В большом городе от горького пристрастия человека и театр оторвать может, искусство. В большом городе просто времени у человека меньше на то, чтобы тратить на пустое. Хотя, признаться, конечно, большой город сам по себе для грехов еще не помеха. Но маленький городок райцентр, я уж почитай вообще ничего нет. Что может он? Чем может помочь человеку? Ну, трезвому водка не мешает, но а тому, кого таким словом не назовешь. Вот и выходит невеселая обстановка. Маленький городок гонит свою продукцию два завода. Бродят сумеречными улицами не твердые тени. А ребята, о которых мы столько печалимся, обстановку сию восприемлют как должное, как норму. Предоставленные в свободное время отцов не отцам, а каким Бог пошлет по ветриям, делам и нравам. И добавим к этому, у Василия поначалу не было родителей. Когда появились и занялись собой, родился новый ребенок. Старший рос, как он пишет, волчонкам. Николай Иванович Пирогов, великий русский хирург и прекрасный педагог, замечал, чтобы судить о ребенке справедливо и верно, нам нужно не переносить его из его сферы в нашу, а самим переселяться в его духовный мир. Простая, но неосознаваемая многими матерями и отцами истина. В духовный мир, Василия родители проникнуть не попытались. Это и есть непонимание детей. В исповеди Василия есть сентенции, откровенные, злые, скажем прямо, без особого вкуса, но они не вычеркнуты. Оставлены на месте, потому что некоторые из них требуют обсуждения. Вроде такой. Как там мусор стал мусором, в конце концов, неважно. Оставим терминологию на совести автора. У него по чести такое право есть. А вот диалектику развития поисследуем. Впрочем, говоря о том, что это не важно, Василий все же о неважном рассказывает. Вот подворотня. Лена, исповедуясь, не назвала этого слова. Василий называет. Научился хамелеонничать. Думается, точное словечко а главное выражает суть подростка, попавшего в подворотню. Тут вообще следует сказать, что мысли Василия Александровича Сухомлинского об уникальности видения мира у подростка, когда он точно замечает то, что еще не видит ребенок и уже не замечает взрослый, применимы и к подворотне, к тому негативному, что дает неуправляемая компания отроков. Взгляд этот чаще всего пронзительно честный, не все и не сразу принимает в подворотне. Больше того, многое не приемлет. Вот тут-то и начинается раздвоенность подростка, раздвоенность его мыслей и поступков. В душе он может быть против, например, хулиганского поступка, а действует, как все. Забавный признак этого – слезы. Приведут такого пацана в милицию, увидят дело пахнет серьезным, и в слезы точно ребенок. Поступок не детский, а слезы вполне детские. Слезы раскаяния. Бывает, такая ситуация испугает, оттолкнет от подворотни. А бывает, выйдет из милиции, встретит дружков и в смех. У самого кошки на сердце скребут. А он смеется. Снова ведь раздвоение. Уже перед товарищами. Так что приспосабливаемость. Хамелеонничание, как пишет Василий, Не его лишь личные качества в пору отрочества, а черта поведения типичны. Хочу добавить. В этом слове «хамелеонничанье» не вижу дурного смысла, напротив. Ведь приспосабливаются к дурному ребята не зря. К дурному приспосабливаются, видно, уходя от хорошего, от верного. Есть смысл подчеркнуть еще раз. Точно с материнским молоком впитывают в себя наши дети гуманные правила общества. Слушая бабушкину сказку, читая первую книжку, разговоры взрослых, радио, телевизор, газеты, школа, книги, фильмы – все.